стали частью римско-католического мира, так же, как и Хорватия. Следует заметить, однако, что в каждой из этих четырех стран народ сильно сомневался, прежде чем сделать выбор в пользу римско-католической иерархии. И все они пришли к католицизму после периода напряженной внутренней борьбы. Окончательная схизма между греческой и римской церквями – произошла в 1054 году. До этого главная проблема для народов Центральной и Восточной Европы заключалась не в том, к какой церкви примкнуть, римской или константинопольской, а в языке церковной службы, в выборе между латынью и славянским. Как мы знаем, одно время папа был готов с некоторыми оговорками признать возможность использования славянского языка Моравской церковью. Позднее, под влиянием немцев, признание славянского языка было отменено, и после смерти святого Мефодия, 885 год, его ученики вынуждены были уехать из Моравии в Болгарию. Смотрите «Древняя Русь». Но даже после этого маравы и часть чехов следовали какое-то время славянской традиции. И даже еще в 11 веке мессы проводились на славянском языке в некоторых чешских и моравских церквях, включая монастырь Сазова южнее Праги. О роли Сазовского монастыря в истории славянской письменности смотрите «Флоровский». Чехии и восточные славяне, Прага, 1935 год, страницы 127-129 и 142. Чешские миссионеры были деятельны также и в Польше. И есть указание на то, что в польских церквях использовались сначала как латынь, так и славянский Но в 966 году князь Мешко предпочел латинскую форму христианства по политическим соображениям, как уступку германскому императору. С этого времени использование славянского языка в церковной службе постепенно сокращалось и, в конце концов, прекратилось. Славянское влияние на Венгрию было очень сильным, в X и XI веках, поскольку мадьяры сначала были менее многочисленны, нежели подчиненные им славяне. Изначально предки мадьяр, угры и тюрки, были язычниками, но во время их пребывания на Северном Кавказе и в Причерноморских степях они вошли в контакт с византийским христианством. Во второй половине IX века, в то время, когда славяне как в Болгарии, так и в Моравии уже были обращены в христианство, некоторые мадьяры приезжали в Дунайские земли и тоже принимали крещение. Примечательно, что венгерское слово «керэшч» — «крест» — со всей очевидностью заимствовано из славянского. Когда мадьяры заняли Венгрию, то для византийских и славянских миссий образовалось обширное поле деятельности. В конце X века герцог Гезе сам принял крещение согласно греческому обряду, благодаря влиянию жены, которая была обращена византийским миссионерам. Однако вторая жена Геза была католичкой, а их сын, Стефан Святой, не только сменил свою религиозную принадлежность с Византией на Рим, но и принял королевскую корону из рук Папы, Тысячный год, и стал верным защитником Римско-католической церкви в Венгрии. Борьба между византийско-славянской и латинской церквями продолжалась в Венгрии на протяжении XI века, во время которой византифилы и славофилы постепенно утрачивали свои позиции. Как мы уже видели, в 1102 году король Коломан Кальман по соглашению с хорватской верхушкой получил вдобавок к венгерской еще и хорватскую корону, что имело результатом не только политический союз между Венгрией и Хорватией,